Глава четвертая. Новый род. В приоткрытых воротах брошенного ариальского острожка гулял ветер, заставляя створки натужно скрипеть на кожаных петлях. Шестеро вошли внутрь укрепления, настороженно оглядываясь по сторонам. Не встал ли кто из мертвецов, чтобы холодным дыханием заледенить теплую кровь своих убийц? Но ни призраков, ни упырей, о которых ночами рассказывали страшные былички, тут не оказалось. Всё оставалось таким же, как тем грозным и славным днём, когда отряд чая растерзал оставленных в остроге ориальцев, словно волчья стая безрогих оленух. Теперь Учай вступал в пустой острожек безродным изгнанником, отчего дома. И те, кто шел за ним, разделяли эту участь. «Отныне здесь наша земля!» — провозгласил Учаев, вводя рукой обгорелые останки недавних построек. «Это же совсем близко!» — засомневался Кежа. Первейший из его друзей и неизменный товарищ во всех затеях. «Старейшины не позволят». «У нас больше нет старейшин!» — оборвал его вожак. Теперь мы сами по себе род. Я вам старшак, а вы мне меньшие братья. И все мы отныне друг за другом и в жизни, и в смерти. И на том кровь мешать будем». «Будем, будем», — загомонили все пятеро. «А ну как придут нас гнать?» — не унимался Кежа. «С чем придут, с тем и уйдут». «А ну бы и хорошо. А то ведь вон они, карабкаются». Мучай вернулся к воротам и поглядел в сторону селения. И в прямке же не шутил. Вверх по склону поднимались трое мужей, суровых, как зимний день. — Ежели позову, выходите ко мне, — кивнул соратник Мучай и неспешным шагом отправился навстречу гостям. — С чем пожаловали? — глумливо спросил он, сунув большие пальцы за ремень. «Не в мое ли воинство вступать?» «Зря ты, Учай, тут встал», — не отвечая на насмешку, проговорил один из пришедших. «Это земля наша. Старейшины велят тебе ступать проще». «Велят. Мне?» Учай скалился и расхохотался. «В горшках с просеной кашей ума больше, чем в их головах. Воротись!» и передай старикам мои речи от слова до слова». «Ты меня не учи, сопляк, что делать?» — спылил бородатый Ингри. «Сказано убираться, так убирайся». «А я вот что тогда скажу», — чуть подумав, ответил Учай. «Отец мой, Толмай, по доброй воле с вашего согласия отдал этот берег ареальцам, а я его у ареальцев силой своего уже отнял». Он положил пятерню на рукоять кинжала. «Стало быть, земля эта моя и моих ближних. Если желаешь, иди ко мне в рот, и тоже будешь на этой земле хозяин. А нет, ступай прочь, покуда цел». «Ты учай, говори, да не заговаривайся». Мужчина схватил было парня за плечо, но тот резко сбросил его руку и пнул посланника по голени. От более неожиданности тот взвыл и, забыв об и запрыгал на одной ноге. «Ты что ж, крысёныш, вытворяешь?» Слова застряли у него в горле. Острё кинжала едва не уперлась ему в нос. Сотоварищи переговорщика метнулись было на помощь, но тут из ворот выскочили пятеро побратимов у чая с копьями наперевес. «Мы с вами за одним столом едали, одни хлеба ломали». «Убивать вас у меня охоты нет», — ровным голосом сказал Учай. «Только потому вы сейчас еще и живы. Но кто нас гнать станет, быстро к дедам уйдет. Как ареальцев тут порешили, так и вас порешу». «Не стращай, не стращай!» «Проваливайте!» Учай вернул клинок в ножны, повернулся и зашагал к острожку. «Да про кашу просяную старейшинам передать не забудьте!» — бросил он через плечо. «Впредь тут кого чужого увижу, прибью. И не говорите, что не предупреждал!» Их ты их!» — с восхищением воскликнул Вечка, самый младший из соратников молодого вождя. «Оно туда!» Кежа с тревогой глядел вслед уходящему посольству. «Да только вот в другой раз они не втроем, а в втридцатером придут». «Зря ты старикам про горшок сказал». «Ты отныне для тех стариков никто», — буркнул Учай. «Стало быть, и они тебе чужие. Что их слушать? Волос сету, Мишка, нет. У себя дома пусть приказы раздают». «Да все равно нам со всей Аравой не справиться». «Вот ежели бы у нас скорлупы были, как у тех ариальцев!» — мечтательно протянул Кежа. «Да их дивные луки! Тогда, может, и потягались бы!» «Ну-ка, помолчи!» — оборвал его учая, сам призадумался. В его памяти снова всплыло видение недавней охоты. «Отец, вышедший один на один с чудищем!» страшные челюсти, сокрушающие его, будто утиное яйцо. Конечно, Толма и Ариальца подсунули околдованную, порченную скорлупу. Но та, в которой они сами ходили, была вполне годной. А если так? Когда я вел царевича и его людей к медвежьему народу, заговорил он, воины туда в скорлупах шли. Оттуда сами видели, сколько вернулось. «Стало быть, все прочие там остались, и доспехи их там же лежат». «Медвежьим людям они ни к чему», — подхватил понятливый Кежа. Учай кивнул. «Надо бы сходить к скалам и глянуть», — он ухмыльнулся. «Медвежьи люди объедки в реку кидают, чтоб та весь непотреб из их земли выносила. Ну-ка, ореальцы нам гостинцев там оставили». «Тогда-то уж точно разъясним старикам, кто на этом берегу главный!» Вдалеке, будто подтверждая эти слова, пророкотал раскат грома надвигающейся грозы. «Вот-вот!» — воскликнул чай, указывая в темнеющее небо. «Боги нас услышали!» К ночи дождь, хлынувший словно бабьи слезы на тризне, унялся, и обитатели Острожка улеглись спать под наскоро отстроенным навесом из лапника. Ночь выдалась неожиданно холодной. Костер то и дело норовил погаснуть, не желая лакомиться сырыми дровами. В свой черед каждый из новых родящих у чая сидел, подкармливая пламя. Выискивал в куче хвороста ветви по суше, сдирал кору с березовых поленьев, давая пляшущим жарким языкам угощение. Под утро настал черед у чая. Он сидел на поваленном бревне, бывшем когда-то частью коновязи, стараясь увидеть в огне зыбкие приметы своего будущего. Отец когда-то рассказывал, что если внимательно смотреть, то обязательно увидишь. Но сейчас, как ни таращил новый старшак глаза, не было видно ничего, кроме скукоживающейся черной коры, обугленных веток и вечно голодного огня. — Ничего, все придет, — успокаивал себя сын Толмая. — Сходим в земли медвежьего народа, вернемся с ориальскими скорлупами и мечами, тут всякому ясно будет, за кем сила. «Вот только перед уходом непременно кровь смешать, чтобы уж там, в походе, точно сжатый кулак заедино быть!» Учай устало прикрыл глаза. Веки казались такими тяжелыми, что хоть пальцами держи. Вдруг ему показалось, что он слышит шорох откуда-то из дальнего конца острожка. Учай схватился за рукоять кинжала. Звук становился все яственнее, множился. Казалось, теперь шуршание слышалось со всех сторон. Тихое-тихое, но от того еще более страшное. Кто тут? вскочил сын Толмая и увидел их. Белесы, полупрозрачные, они двигались со стороны реки. Они появлялись над черной водой, словно огромные пузыри медленно плыли вверх по склону к костру в поисках утраченного тепла. Кажется, они не видели ничего, но лица их с пустыми бессмысленными глазами смотрели прямо на Учая. а А-а-а, это вы! — хищно оскалился новый вождь. — Что, вернулись? Решили у меня погостить? «Ну нет! Убирайтесь! Вы мне никто! Вам меня не испугать!» Ему показалось, что одна тень громко прошелестела совсем рядом. Учай дернулся, открыл глаза и обнаружил себя по-прежнему сидящим на поваленном бревне. Рядом, выискивая что-то в траве, шебуршал еж. «Привидится же!» — фыркнул Учай, понимая, что не будет рассказывать побратимам, о том, как задремал в свою стражу. Он подбросил в огонь еще несколько веток, вздохнул, покачал головой и снова почувствовал, как наливается тяжестью веки. Он собрался было тряхнуть головой, поднял взгляд наверх и вдруг осознал, что темное небо черно не просто так. Куда только не достигал взор у чая, в небе крыло к крылу летели огромные черные вороны. Прежде он никогда таких не видевал, чуть не с волка величиной. Каждый держал в когтях призрачный белесый человеческий остров. «Куда это они?» — прошептал Учай, потрясенный зрелищем. «Зачем?» И будто бездна творилась перед ним. Где-то вдали сверкало что-то столь яркое и столь восхитительное, что Учай не мог разглядеть, что же там находится». Однако сердце его стучало неведомой ему прежде радостью и восторгом. Он вскочил и бросился вслед за воронами, и сияние внезапно стало быстро приближаться. Скоро он оказался уже совсем рядом и увидел ее. Она парила среди звезд между небом и землей, держа в руках веретено и прялку. Ее белое сияющее лицо с черными прорезями не мигающих глаз показалось у Чаю самым красивым, что он только видел в жизни. Вороны роняли к ее ногам свою ношу и тут же разлетались в стороны. Едва белесый призрак оказывался там, к нему устремлялись тонконогие тени невиданных паучих, глядевших вокруг множеством осмысленных глаз. Они бросались на бестелесную тень и мгновенно раздергивали ее на длинные тонкие нити, которые сами собой мотались на веретено в руках богини. А вокруг сновали вечные предильщицы, превращая нити в незримое сияющее одеяние, словно властительница облачалась в звездный свет. «Вот ты и пришел. Я рада видеть тебя». Улыбнулась у чаю неизвестная богиня, не прекращая крутить веретено. — Ты принес мне хороший дар. Мне он понраву. Приноси мне еще больше таких даров, и я всегда буду держать над тобой руку. Как мне на называть тебя? прохрипела ошеломленный чай. Тебе незачем меня называть. В свое время ты узнаешь мое имя. В голове у молодого вождя шумело, будто он с вечера перебрал хмельной браги. Хотя ничего такого и в помине не было. Пока ты будешь мне верен, я не дам тебя в обиду. Но не смей изменять мне. Едва свернешь с выбранного пути... Она поддернула полупрозрачную нить и учай с ужасом осознал, что на его глазах исчезает остов одного из воинов погибших в схватке на лосиных рогах. «Нет-нет, я не сверну!» — забормотал он. Остов исчезал, обращаясь в искристую нить. «Пусть так и будет». Богиня протянула руку и ласково запустила пальцы ему в волосы. Ощутив ее прикосновение, пронзившее его словно молния, Кучай чуть не умер от восторга. Голова его закружилась, и стома охватила все тело. Он почти лишился сознания, но тут что-то холодное скользнуло по его лицу, потом еще и еще. Учая резко, словно желая убить комара, шлепнул себя по щеке и открыл глаза. Уже начинало светать. Неужели это был сон? Он глянул на свою ладонь, ему на миг показалось, что пальцы залиты кровью. Нет, никакой крови, обычные дождевые капли. Опять начинался дождь. Или все же не сон? Он подбросил в затухающий костер новую охапку хвороста и смахнул с лица прилипшую паутинку.